Автономная территория Невада и Аризона. Ферма Льянос. Нью-Рино. 21 число, 6 месяца, 22 -го года. Пятница, один двенадцать. Я решил, что пора за топливо рассчитаться. Синьорита Анита отыскалась снаружи. Занята она была кормлением нашего проглота. Морс бесстыже жрал жареную крокодилятину из чужих рук. Вел себя по отношению к посторонней девице недопустимо дружелюбно, вилял хвостом и благосклонно принимал ласки. Нажравшись, завалился на спину и подставил брюхо для почёсываний. «Так-то, молодой военный, караульную службу несем. Устав, значит, для тебя не писан. С чужих рук жрём и посторонними руками пузо чешем. Два наряда вне очереди, на кухню!» Морс хоть бы глазом моргнул для приличия. Выгнулся в пароксизме наслаждения, зевнул с риском выбить челюсть, да язык выкинул на всю длину, на бок его вывесил и задышал часто и блаженно. Стать скотина, когда разговариваешь с подпоручиком? Ноль эмоций. Приоткрыл глаз с блаженством затуманенной, расфокусированный, скользнул по мне как по предмету незначительному и интереса не представляющему, и снова закрылся. Наглый собак потянулся еще разок, сладострастно, еще разок зевнул. Затем все-таки встал. Задние лапы поскреб у себя за ухом. Клацнул пару раз зубами в шерсти, имитируя ловлю блох. Потом хитро на меня покосился. «Ой, да не пузырься ты, тачка, командир. Она ж своя, в доску. Я ж в людях доподлинно поднимаю. Можно сказать, собаку на этом деле съел. Это она вид такая неприветливая, а в душе...» «Верь мне, золотой человек! Вот от тебя я ни разу таких добрых слов не слыхал, а она доброе слово, и собаке приятно!» «Ладно, беги уже к машине, гурман бессовестный, а то улетим сейчас, а ты потеряешься, и съедят тут тебя самого вкусные крокодилы!» «Меня! Да ну на!» Морс лениво поднялся и неторопливо ускакал к Гранду. Девица, до того сидевшая на корточках и развращавшая Морсика, тоже поднялась, и недовольно состроила мне рожицу, показав кончик языка. «Синьорита Анита, хотите, я вам денег дам?» Девчонка дернулась, возмущенно разрумянилась, изобразила мисс неприступность и выдала. «Как вы такое смеете предлагать мне, сеньор?» «Ой, блин, о чем они только думают, сопли эти?» «Это ж сглуздун навек двинуться!» «Уржусь! Придется делать строгое лицо!» «Мне следует понять это так, что денег вы у меня не возьмете, сеньорита Анита!» «Си, sí, сеньор, я порядочная сеньорита!» И яростно сверкнула глазенками. «Мы пока мест не настолько уж близки с вами, душа моя, чтобы вы делали это для меня бесплатно. Думаю, ваш папаша Льянос будет недоволен тем, что вы заправили мой самолет и отказались от денег за горючее. Рекомендую вам все-таки взять эти 208 икью». Из расчета четыре сотни за тонну и не выставлять себя дурочкой в глазах молодого, симпатичного, обаятельного и свеже женатого пилота. Воображулька жутко покраснела, выхватила протянутые ей купюры и монеты и рассерженной кошкой метнулась за угол. Ой, беда с имя! Покачал я головой и тоже к самолету направился. Пока пробу из баков брал и под капотом наличие двигателя проверял, подъехал грузовичок, из которого в салон камуфляжные ребятки под управлением моей супруги. Бодро загрузили пластиковые ящики с крокодильем мясом. С центровкой у нас оказалось всё вполне пристойно. Навострилась уже Катя за этот перелёт распределять нагрузку, и пригласил я господ Бандидас занять свои места, согласно купленным билетам. «Намёк дошёл по адресату, и с учётом моих разъяснений о порядке билетного контроля, 300 за проезд, пассажиры внесли незамедлительно. После чего чинно расселись, чинно пристегнулись. Трое сомнительных хомбра за спиной. Все с пистолетами и автоматическим длинностволом. Вряд ли они обрадуются предложению сдать оружие в багаж. А вот отстегнуть магазины во избежание досадных случайностей может и прокатить». Щелкнул я громкую связь и объявление сделал. Сеньоры, командир корабля и экипаж от имени авиакомпании «Дон Карнаш приветствует вас на борту нашего авиалайнера «Цесна-208Б», выполняющего рейс по маршруту ферма «Хосе-Нью-Рино». Протяженность трассы 100 морских миль. Полет будет проходить на высоте 3100 метров со средней скоростью самолета 150 миль в час. Расчетное время в пути 45 минут. Рейс выполняет экипаж в составе. Командир корабля, пилот пятого класса, товарищ Ружейников ВН. Второй пилот, Ружейникова Катерина. Борт секьюрити, Монморансис Хиуса, сын Ареса и внук пирата. Командир корабля и экипаж желает вам приятного полета. А чтобы он стал действительно приятным, предлагаю отсоединить магазины от оружия и проверить наличие, отсутствие, присутствие патронов в стволе. Ибо нефиг. Морсик, проследи. Благодарю за внимание. Эниистовы и Дальго послушно сняли магазины, не забыв проверить стволы. Не сразу. Сначала попытались разобрать смысл словесной конструкции. Наличие, отсутствие, присутствие. Потом сообразил кто-то, остальным перевёл. Поулыбались сеньоры немного, забавно им стало. Пока они веселились и разоружались, в наушниках моих щёлкнуло. Песклявая сеньорита возжелала пообщаться. «Карнаж, как принимаете?» «Новембер, альфа, фок, вебек». «Чисто и громко принимаю! Разрешите запуск двигателя!» «Карнаж! Запуск двигателя разрешаю!» Крикнул я в форточку. «От винта!» Раскрутил турбинку и дальше развлекаюсь. «Могла ведь я не разрешить! Все у вас как у больших!» «НА4Q! Разрешите руление на исполнительный!» «Руление разрешаю!» Включил реверс, отполз маленько назад от навеса. Зажал правый тормоз, газку вломил и развернулся на месте. Затем величаво покатил к началу полосы. «НА-4Q, на исполнительном. Разрешите взлёт?» «Карнаж, взлёт разрешаю. Счастливого полёта». «Не урони дядю Энрике. И сам больше не падай. Аккуратно летай. Мне пёсик ваш понравился. Его тоже не урони. И сеньору Катерину береги. Она хорошая. А дяде Энрике скажи, чтобы он мне куклу в следующий раз не забыл привезти». «Он её уже три месяца обещает привести и всегда забывает. Если он говорящую куклу и в следующий раз забудет, я ему что-нибудь отстрелю. Так ему и передай». Я и передал, как было сказано. Мне не в тягость. Синьоры чуть с кресел не попадали, глядя на красного от смеха синьора Энрике. Ремни их удержали. Морсик их к порядку безуспешно призывал, облаивая неодобрительно. Это им так и же очень смешно показалось. Катерина в хохотушечках тоже поучаствовала. «Ее хлебом не кормит, дай поучаствовать». Пока они жизни радовались, я делом занимался. Радиостанция на частоту приводов настроил и автопилот. На HSI указатель курса вывел на нужный градус, закрылки во взлетное положение опустил и взлетел. Вместе со своим передвижным цирком при полной загрузке клоунами. Все ржут, кое-кто лает, мясом крокодильям густо пахнет. Один я серьезный и невозмутимо вдумчивый. Высоту покоряю. Болтанка только этот КВН и угомонила. Забоялись пассажиры мои, языки поприкусывали. На 2700 забрался и приметил. На навигаторе скорость прирастать заметно стала. Приборная как была 90 узлов, так и осталась. А вот истинная до 132 узлов поднялась. На 2800 забрались мы, истинная скорость начала понемногу падать. Из попутного потока выходить я не стал. Остался на этом эшелоне. Автопилот включил и руки со штурвала снял. «Ты плыви, моя лодка, плыви!» Катя совсем на работу пилотскую забила и с пассажирами по-испански беседу ведет. Причем активно. Кубинцы ей наперебой рассказывают о чем-то. Она глаза большие делает и вид изумленный. «Ну вот. А мне тоже интересно!» Катя ко мне повернулась и доложилась. «А мы с тобой кубинских гангстеров везем, оказывается». «Угу. Чего-то такое я и предполагал. Но какие-то они вялые насчет гангстеризма. Наверное, не на пилотов они охотятся». Катя попыталась продолжить перевод полученной в ходе беседы информации, но через несколько фраз была остановлена сеньором Льяносом. «Простите, сеньора Катерина, но вы не совсем правильно передаете смысл сказанного мною». Поскольку, как мне кажется, я владею русским языком несколько лучше вас, не в обиду вам будет сказано, то расскажу сеньору сам. Вы сейчас не очень занятый сеньор-пилот. Виталий Дон Энрике. Сейчас машину ведет третий пилот, и минут двадцать, чтобы выслушать вас, у меня вполне найдется. Мы, кубинцы, не столько являемся гангстерами, сколько стремимся выглядеть ими». Возможно, вы уже знаете, что город нью образовался стараниями разнообразных жуликов, воров, бандитов и прочего уголовно-криминального элемента со Старой Земли. За свою историю он претерпел несколько внутренних революций и в настоящее время представляет собой некий аналог земного Лас-Вегаса. Разумеется, как у вас говорят, и труба пониже, и дым пожиже, но принцип тот же. Извлечение прибыли осуществляется путем эксплуатации темных сторон человеческой психики. Алкоголь и наркотики, проституция, рулетка и прочие азартные игры. Мы, кубинцы, в эту грязь не лезем. Кубинская группировка в нью контролирует более пристойные способы отъема денег у простаков. Ипподром, два казино, спортивный клуб и несколько ночных танцевальных клубов. Большой боулинг. В спортклубе устраиваются матчи по боксу и вообще почему угодно. Сеть букмекерских контор, принимающих ставки на все что угодно. По законам Новой Земли вполне легальный бизнес. Но Рина имеет свою специфику. Именно в Рина со всей Новой Земли съезжаются вышеупомянутые простаки, чтобы расстаться с деньгами и получить от этого удовольствие. Естественно, за эти деньги ведется довольно кровавая конкурентная борьба между несколькими преступными группировками, поделившими город на сферы влияния. Поэтому, чтобы вести бизнес в Рино, нам, кубинцам, приходится выглядеть гангстерами и выглядеть очень убедительно. Кубинская ОПГ считается в Рино одной из сильнейших, что не может не радовать. И чего это его на откровение такие потянуло? Может, Катюха зацепила словом незлобным, проникновенным. Он лукаво усмехнулся и продолжил. Вероятно, вы задаете себе вопрос: "Отчего я так откровенен с вами?" Нет, я не собираюсь вовлекать вас в преступную деятельность кубинской ОПГ. Никаких особых секретов и тайн я вам не раскрыл, и факты, изложенные мною, известны повсеместно. Однако мне хотелось бы произвести на вас и вашу супругу приятное впечатление. После того, как вы обоснуетесь в России, вам, вероятно, захочется немного заработать на жизнь. Ваш самолет очень удобен для перевозки небольших групп людей и небольших партий груза. Отчего бы вам время от времени не заключать с нами договор на перевозку некоторых товаров и людей? Наркоту и шлюх в притоны возить не буду. Рад, что у нас одинаковый взгляд на подобный бизнес. Однако об этом не может быть и речи. Я говорю о медикаментах, оружии, боеприпасах, производимых русскими оружейными заводами, продовольствии, одежде и прочих вещах подобного рода, приобретённого совершенно законным образом. Надеюсь, у вас нет предубеждений против таких грузов? Против таких грузов нет. А вот люди бывают разные. Подозреваю, вас интересует эвакуация раненых, заброска вооруженных групп в отдаленные места, недоступные для колесного и водного транспорта. Разумеется, интересует. Но мы не грабим на дорогах. Хотя бывает так, что мы грабим тех, кто грабит на дорогах. Иногда при этом наши люди получают различные травмы. Не вижу греха в том, чтобы спасать им жизнь. Красиво поёте, Дон Энрико. Мягко стелите, Да не пришлось бы жёстко спать. Знаете, как у нас говорят? Коготок увяз всей птички писец. Похожен на билет в один конец. Ещё раз, Дон Виталий. Мы, кубинцы, не уголовники. Мы не занимаемся противоправной деятельностью. Несмотря на то, что ведём дела в Рино. А вот это обстоятельство, кстати, не то чтобы является тайной, Но не хотелось бы, чтобы оно стало известно нашим конкурентам, настоящим ОПГ из города нью и... Ордену. Дабы у них не появилась пища для размышлений на эту тему. Как он меня вербует, а? Как он меня в стоило отжимает. Люб бы дорого глядеть. Он стратег, он даже тактик, словом, спец. Сила воля плюс характер, молодец. Четок, собран, напряжён и не лезет на рожон. Пора его колоть. Ведь ёжику ясно, что он такой же эмигрант с Кубы, как я, певец Фёдор Шаляпин. Ой, мама дорогая, куда я нахер лезу? Ой, чует задница, ой, она получит. Но как с тем это его спихнуть иначе? Он же на меня как удав натягивается. Вы очень неплохо владеете русским для кубинского эмигранта, сеньор Энрике. Уроки папаши ильянуса Не только. «Ещё и пять лет в общаге Тимирязевки. Я защитился на экономическом факультете в июне девяносто первого. Золотые годы. Московские девчонки чудо как хороши. Славные были денёчки». «Да, а через два месяца русские предали Фиделя», – встрял в беседу кто-то из молодых. То ли Паблита, то ли Рафаэлита, я не разобрал. По-русски говорил он скверно, с чудовищным акцентом, но говорил, а по его годам не должен бы по идее. Был я в девяносто четвертом на Кубе. У нас тогда мода завелась, типа, каждый предприниматель должен систематически вносить посильный вклад в дело подогрева братвы, безвинно томящейся на киче. Ну и к нам все и их представители наведались, намекнули, что лично Мамонт будет недоволен нашим отказом. Было чего пугаться. Включили крышу в режим устаканивания, Автобусы наши отогнали на время в деревеньку глухую от дурных глаз и пакостных рук подальше, и сами от греха свалили из России. Все мозгалка решили посетить юго-восточную Азию, а я, влекомый мечтой детства, навострел лыжи на Кубу. За три недели там проведенные все и случилось. От нашей крыши даже никаких телодвижений не потребовалось. 10 апреля мамонт, пообщавшись с Сашкой салонником. Сдал бивни в Краевический музей, и тюменской братве стало сильно не до нас Сёмой. И без нас им приключений хватило. На всех. Так и обошлось. Зато хоть на Кубе побывал. Народ там замечательный проживает. богатый, но душевный. Но я к чему тему поднял? А к тому, что как раз в те годы русский язык на Кубе из мода вышел. По понятным причинам. В моду вошел английский. И нынешняя кубинская молодёжь по-русски говорить не способна. А эти говорят. И чего бы это значило? Может, и ничего. Может, их мамы научили. Но сомнительно мне. Обижались кубинцы на нас, на россиян, сильно. За предателей почитали. Кстати, о предателях россиянах. Ты не прав, Рафаэль. Причём тут русские? Фиделя предали те же люди, что предали и самих русских. Туда они слегка заспорили, перейдя на испанский, а я понаблюдал за их спором и выводы кое-какие на уст намотал. И сам себе думу-думаю. Воображаю себе, как сижу в Порто-Франковской авиагоп-компании и рассказываю приключения свои. Дохожу до этого места, повествуя в красках о кубинских гангстерах из Ньюрина и доказываю народу, что никакие они не гангстеры, а просто прикидываются гангстерами. А так, они вовсе белые и пушистые зайчики. Однако вот настоящие гангстеры в Нью-Рина кубинцев за истинных гангстеров принимают. И ничего такого белопушистого с ними не замечают. То-то смеху народу наделаю. Убедительно прикинуться бандитом способен только бандит. Хотя... Ещё ребята из СС, пожалуй, могут. Спецслужбы, они такие. Они при надобности кем хошь прикинуться. Итак, сведем свои наблюдения в систему. Кубинцы говорят по-русски, по крайней мере, многие из них. Кубинцы говорят, что они не гангстеры вовсе, а Санта-Клаусы. Мне говорят, не стесняясь и не опасаясь, что я стану разбалтывать их страшные тайны. Врут однозначно. Далее. Не чую я в них бандитской вольности. Что-то не заметил я в их взаимоотношениях никакой суровой пиратской демократичности. Никакой лихой казацкой вольницы. А вот неявные следы армейской субординации для привычного глаза приметны. Вывод. Если они бандиты, то с армейским прошлым. Если из бывших прапорщиков сколотить банд в бандформирование, так они, пожалуй, с ходить станут. Потому как умные. Кубинские эмигранты с армейским прошлым, знающие русский язык. Что бы это значило, мои маленькие радиослушатели? Ну, милые, поднапрягите извилинку. Что у вас выходит? Кубинская военная разведка? Очень даже может быть. Найте вам конфетку, мои умненькие. Ответ засчитан. Вопрос. Оно мне надо? Чтоб бандюганы, что спецназеры. Хрен редьки не слаще. Один хер в блудняк втянут. А у меня вон жена беременная. И еще меня, между прочим, скромность украшает. Ибо оглашение подобных предположений может ненароком мне перышком выйти. В бочину. Значит, будем отползать тишком, помалкивая, с линии огня. Пошли-ка они все взад, кровельщики разнообразные. Проходили мы эти университеты школьными коридорами. Крыши и красные видали, и законные, и пиковые, и иные прочие, и понтовые, и беспантовые. Все идут в баню. Воли хочу. Улыбнулся молча пассажирам широкой советской улыбкой и к штурвалу повернулся. Я тут пилот или погулять вышел. Какие ко мне претензии? Какая невежливость? Некогда мне ляс точить. На посадку везти пора машину. Приехали. Бандитская столица Ньюрина на горизонте. Интересную я зависимость приметил. Если снижаться по пять метров в секунду, то снижение надо начинать при совпадении высоты в сотнях метров и расстояние до аэродрома прибытия в милях. Это, конечно, не очень точная зависимость, но пользоваться ей вполне можно. Высота у меня 27 сотен метров. Дистанция до Рина — 30 миль. Ещё 3 мили пролетим, и можно автопилот настраивать на высоту круга и скорость снижения задать. По 5 метров в секунду. Связался я с бандитским диспетчером, получил погоду, и указание садиться на 24-ю полосу. Схемку выщелкнул из книжки, закрепил на рогах защёлкой. Поглядел. Нормально выходит. Нехило, братки, местные замахнулись. Могучий аэропорт в перспективе отгрохать можно будет. Три полосы, асфальтобетонных, треугольником. По три версты каждая. По пол ста метров шириной. Это сколько бортов можно принимать со всех направлений. Это покруче салоников будет. Они собрались жить вечно. Мафия бессмертна. И город под стать аэродрому. Раскидистый такой городок у них образовался. На глаз не скажешь, сколько здесь населения. Но таких масштабов населенный пункт мне тут еще не встречался. Интересно, сколько же в нем народу проживает? А с приезжими? Людное, похоже, место. Вот только оседать здесь совсем меня не тянет. Однако пассажиры или груз в Россию вполне могут отыскаться. Охотно подвезу. Вышел я сразу к четвертому развороту, устроил внимательность и приземлился, согласно наставлениям о производстве полётов, мягко и нежно. Коснулся ВПП, пробежался по взлётке, снижая скорость и завывая турбиной, и винтом затормозился. Диспетчер мне намбер стоянки назвал, определился я по схеме, съехал на рулёжку, освободив полосу, и покатил в назначенное мне место.